думал все еще можно исправить чудесный мир частью которого я был в детстве по прежнему рядом где то здесь за невидимой стеной надо пройти дверь и подобрать к ней ключ мои книжные полки ломились от эзотерической литературы а в списке ближайших друзей стабильно фигурировало как минимум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 Чужая слабость всегда казалась мне заразной, а от этой чумы я мог и без мистических озарень. Что, что, уходить, не привлекая к себе внимания, я умел всегда».